Глава 11. Интересное знакомство. На выезде из города беглецы нарвались на встречную колонну танков в Гочкис, но Олег даже не подумал сбавить скорость. Он начал требовательно сигналить и заставил немцев уступить дорогу. Честно говоря, отряд в аваховом положении, ранены все, а маркиз с майором в тяжёлом состоянии. Наконец автобус въехал на аэродром, и Олег затормозил рядом с поджидающим у самолёта дежурным офицером. Господин оберштурмбаффёрр, ваше задание выполнено, браво доложил лейтенант. Спасибо, но это был не приказ, а просьба личного характера, улыбнулся Олег и тихо добавил: Советую скрыться, нас обстреляли танки. "Танки?" удивился дежурный офицер. "Откуда?" ответом послужила длинная пулемётная очередь с последующим взрывом заправочной цистерны. Это сработало сидевшая в засаде группа в задачу которой входило прикрытие взлета самолета. Лейтенант метнулся к штабу, но передумал и побежал к казармам. Диверсанты перенесли в самолет тяжело раненых товарищей, а Олег, сдерживая волнение, принялся запускать моторы. Двигатели еще не остыли, но для режима взлета температура низкая, и стоять рядом со штабом тоже опасно. В городе переполох, в любой момент могут позвонить из комендатуры и предупредить о появлении вражеских диверсантов. Олег отпустил тормоз и неспешно покатил на взлётно-посадочную полосу. Сделав пробежку в дальний конец, развернулся в обратную сторону и взлетел без перевода двигателей на максимальные обороты. До побережья полчаса лёта, до аэродрома в ПВО Люфтвафа минута 20. Боль в раненном плече утихла и сменилась онемением руки. Олег включил автопилот и перешёл в салон, где товарищи заканчивали оказывать друг другу первую помощь. «Везунчик, когда в перегородку ударили пули, я подумал, что тебе конец», заметил парень, что сидел на совещании в форме лейтенанта морской пехоты. Две угодили в спинку сиденья, а третье в плечо. «Скажи спасибо полудюймовой фанере и держи на память». Олегу в ладонь легла винтовочная пуля. «Ты меня разрезал?» «Сначала сделал навокаиновую блокаду, сейчас наложу швы и беги за штурвал. Страшно, знаешь ли, лететь без пилота в кабине». Не страшно резать человека, огрызнулся Олег. Нет, я корабельный хирург. В управление специальных операций попал по добровольно-принудительному набору. Тебя заставили? Был выбор: идти на лёгком крейсере в Северную Атлантику или на лёгком крейсере в Юго-Восточную Азию, усмехнулся хирург. Разве в диверсионные отряды берут медиков? Я был чемпионом колледжа по пулевой стрельбе и 2 года по обмену работал в Германии. Всё, беги за штурвал. Без входом в контролируемый локаторами район, надо снизиться до брейущего полёта, и Олегу пришлось звать подмогу в кресло второго пилота. В качестве добровольца вызвался раненный в ногу здоровенный шотландец. Новокаиновая блокада позволила ему забраться в кресло, а краткий инструктаж разобраться с ручками управления механикой крыла и двигателями. Плавно снизив с высоты 100 м, Олег время от времени делал виражи для контроля задней полусферы. В салоне остались только лежачие, включая врача, и смотреть назад некому. Наконец впереди открылось море, а когда под крылом промелькнул береговой обрыв, Олег начал вызывать патрульные самолеты, и почти сразу ему ответили. «Сто первый. Я семьдесят шестой. Вы где?» «Залив Сены. Курс Норд. Высота триста футов». После небольшой паузы последовала рекомендация от станции радиолокационного наблюдения. «Сто первый. Я пост Найтон». Вас не наблюдаю. Поднимитесь до полутора тысяч. Самолёты сопровождения подойдут с северо-востока. Вас понял, исполняю. Вызовите врачей на борту шестеро раненых, из них двое тяжёлых. Вызов врачей подтверждаю. Укажите общее количество человек, включая экипаж. Нас шестеро. Кто управляет самолётом? Пилотирует лейтенант-полковник Студент. Принято. Самолет сопроводили в километре от вас. Сели не очень аккуратно, но в рамках авиационных приличий и сразу попали в руки медиков. После проведённого на месте осмотра диверсантов перенесли в карету скорой помощи и снова осмотрели, на этот раз уже в госпитале. Затем к раненым допустили начальство, и заветный портфель перешёл в руки генерала. Врачебный обход признал Олега и ещё троих парней транспортабельными. и отправил в санитарный вагон. Достаточно комфортная поездка со спальными местами закончилась прибытием на вокзал Квинн-стрит в Глазго. Здесь раненых разделили по разным госпиталям. Хирурга забрали коллеги из ВМФ, Олег попал в руки врачей Королевских ВВС, Шотландца с товарищем увезли медики из команды Ройал Маринс. Примечание. Диверсанты морской пехоты. Конец примечания. Неделя интенсивной терапии с примочками из тоинственных африканских и азиатских трав закончилась прощальной встречей с бригадиром. Командование высоко оценило доставленные вами документы. Мы получили планы противника на любой вариант высадки десанта. Это заслуга всего диверсионного отряда, заметил Олег. Мы знаем судьбу подаренного вам серебристого Aston Martin Atom'а. Поэтому полетите домой на личном Savoe Marchetti SM79S. — Отличная шутка. Его не придется дарить, сами заберут. — Нам известно и то, что вас переводят на дипломатическую службу, — без улыбки сказал бригадир. — Переводят, — согласился Олег, — но самолет останется в СССР. — Мы одолеем Рейх, но войну империя уже проиграла, — неожиданно шепнул бригадир. Очевидный результат, но в Великобритании об этом предпочитают не говорить, ограничиваясь упреками в адрес Черчилля за неосмотрительное вступление в войну. Развязанная Германия и война в очередной раз показала хрупкость так называемого мирового господства. Обе великие державы, Британия и Франция, в одночасье потерпели военное поражение, за которым начался распад самих империй. Тема, конечно же, интересная, но Олега волновала предстоящая встреча с пограничниками, и он позвонил в посольство. Там пообещали все уладить и попросили не улетать без попутчиков. Первыми приехали два пилота, которые возвращались из США после тестовых полётов на P-38 Lightning. Отличная поддержка. Автопилот носовой работает прекрасно, но лететь 8 часов без напарника всё же стрёмно. Следом за лётчиками приехал инженер с женой и двумя детьми дошкольного возраста. Он с 42-го помогал англичанам освоить советскую технологию магниевых сплавов. Ничего удивительного. В вопросах легирования металлов СССР занимает прочное лидерство, а самыми лёгкими конструкционными металлами считаются сплавы на основе магния с литием. Затем на грузовике прикатил и забоченный сотрудник посольства и лично перенёс в самолёт более тонны всячистских посылок. Передав таблицу частоты позывных на весь маршрут, забрался в салон поближе к вещичкам. Вылетаем завтра утром, предупредил Олег. Ничего страшного, мне здесь удобно, ответил тот. «Почему утром?» – удивились пилоты. «Ночью лететь спокойнее?» «Здесь нет кислородного оборудования, а двигатели лучше всего тянут на высотах от двух до четырех тысяч». «Сумасшедшие! Собьют!» «Ночью точно собьют, а днем посмотрят на кресты и отвалят», – возразил Олег. Вылетели на рассвете, и через два часа полета на минимальной высоте увидели белесые дюны Дании. «Хватит лихачить! Набирай высоту!» «Почти хором потребовали пилоты!» «Не спешите! Сначала повернем на север, наверх пойдем после аэродрома базирования торпедоносцев!» «Сам немца в пасть лезешь!» «Прекратить разговорчики, товарищи боевые пилоты! Один наверх к пулемету и без приказа не стрелять!» – прикрикнул Олег. «Мы не военные! Я работаю на Иркутском заводе, а Саша в ЦАГе!» – возразил Алексей и полез наверх. «Боевого крещения не будет, обещаю!» За 10 км до аэродрома Олег изобразил набор высоты взлетающего самолёта и повернул в сторону Швеции. Дания промелькнула под крылом за каких-то 15 минут, и самолёт полетел над проливом, пора докладывать на пост наблюдение Энгельхольм. Вы, нейтралы, не обеспокоены бушующей в Европе войной, и никто не ответил. Зато Алексей тревожно доложил: "Сзади два мессера догоняют". Сиди смирно и помаши рукой, ответил Олег. Они уже в шведских территориальных водах, ещё минута, и самолёт пересечёт береговую линию. Ага, размечтался. Пара Фокке-Вульф 190 взяла сову в клещи, а пилот ведущего самолёт показал на наушнике. Хотят поговорить? Почему нет? И Олег переключил радиостанцию на частоту ЛУВТВАФЫ. Привет, рыцарям неба! Будете сопровождать до Стокгольма? Хотелось бы до да начальства не разрешит. Кого везёшь? Одну мрачную личность и тонну всякой хрени в придачу. Давно был дома? В первый момент Олег не понял вопроса, но подсказкой послужил явно тирольский акцент пилота Фокки-Вульфа, и он ответил: С прошлого лета. Везунчик. Мой последний отпуск был в сорок втором. Сплюнь и не говоря о везении, полгода в госпитале, неделя отпуска и суда на трёхмоторную тарахтелку. «Удачи!» Фоккеры разошлись веером и повернули обратно. «Ловко ты с ними поговорил!» Воскликнул Саша. «Я уже начал высматривать место для вынужденной посадки!» «От пушек Фоккера мы развалимся в небе!» Засмеялся Олег и позвал Алексея. «Неси кофе с бутербродами! Пора приступать ко второму завтраку!» Дремавшие пассажиры тоже присоединились. Самолет наполнился ароматом арабики и копченой колбасы. В кабину робко заглянули детишки и попросили показать управление самолетом. Но безмятежный час быстро закончился, пора пересекать Балтийское море, и Савоя снова пошла на снижение. «Алексей, возвращайся на место стрелка и внимательно смотри назад и вверх», – предупредил Олег. «Немцы так далеко не залетают», – возразил тот. «Наши торпедоносцы с одного захода собьют, у них скорость в два раза больше». В Центральной Балтике немцев нет, но южнее корабли и самолеты продолжают доставлять снабжение для Курлянской группировки Вермахта. Олег настроил радиостанцию на частоту ПВО и начал вызывать пост наблюдения. Тщетно. В эфире ничего, кроме помех, но через полчаса откликнулась войсковая станция наведения. «101-й! Я Луч-49! Где вы находитесь?» «Пересекаем Центральную Балтику. Летим из Одинбурга в Москву». Какого хрена вас занесло в район боевых действий? За Поднепсковской станции наблюдения и контроля нет. Перегоняем подарок союзников, пояснил Олег. Поворачивай на север и поднимайся на максимальную высоту. Ближайшая станция ПВО на острове Сомерс. Не могу. На борту дети, а кислородного оборудования нет. Возьми под проводку к себе. В Поневеже захотелось. Здесь недобитые фрицы стаями бродят. Поворот на север увеличит полёт на 2 часа и потребует промежуточную посадку для дозаправки. Пришлось назваться. Луч 49, я 101. Позвонив в штаб, скажи, что студент просит коридор на Ригу. После небольшой паузы оператор радостно сообщил: "С возвращением, студент. Эшелон 3000, курс на Ирбенский пролив. Истребители сопровождения на взлёте". И продиктовал рабочую частоту радиосвязи. Олег облегченно вздохнул и снял немецкую летную куртку. «Так ты и есть тот самый студент?» — с нотками восхищения спросил Саша. «Я студент, а тот самый или не тот самый, извини, не знаю». «Ну, у Геринга со стола сигару унес, у Манштейна из-под носа секретные карты выкрал». «Манштейн по жизни пьянь беспробудная», — ответил Олег. «Сразу начались просьбы рассказать что-нибудь интересное, а сказать нечего». Реальные дела под запретом даже для сотрудников соседнего кабинета, а раскручивать фантазии и вымыслы удел политработников. Тем не менее, Олег вспомнил несколько второстепенных эпизодов, которые не могли вскрыть суть проведённой операции. В частности, рассказал о подрыве газовыми баллонами ресторана, в котором находился предатель Саравы сотрудников ФСБ. С разговором подлетели к Ирбинскому заливу, над которым баражировал полк истребителей. Заметив приближающийся с запада самолёт, Встречающие вытянулись в строй пеленга и после синхронного виража перестроились в эшелонированный эскорт. Ведущий в гимнастерке и с генеральскими погонами пристроился крылом к крылу, приветливо помахал рукой и вышел на связь. — С возвращением, студент. Самолет сам выбирал или взял что поближе? — Специально для меня лаком покрывали и личную эмблему фюрера рисовали для моего спокойствия, — пояснил Олег. Наушники завибрировали от дружного хохота, а генерал поинтересовался. Что за пассажиры с тобой? Наши возвращаются домой. Семья с детишками и трое парней после выполнения заданий. Прямо на аэродроме брал. Зачем? Аист занёс в салон в розовом клювике, пошутил Олег, чем вызвал новый взрыв хохота. На твоём счёту уже второй самолёт фюрера, заметил кто-то из пилотов. На том аэродроме остался лишь мусор. Ты видел ставку Гитлера? «Снаружи ничего примечательного, а что под землей, не знаю», — не стал отрицать Олег. За разговорами долетели до Риги, где самолет окружил новый эскорт, на этот раз до Великих Луг. Саша воспользовался временной тишиной в эфире и поинтересовался. «Тот первый у нас в ангаре, а два экспериментальных тоже твоих рук дело?» Экспериментальным был Мессер, а Хе-219А6 «Филин» я брал со сборочного конвейера. Обе машины признаны никудышными, а управление вообще жуть, — раскритиковал Саша. Я эту жуть гнал на полный радиус. Управление неизвестно, тумблеров не знаю. Как долетел, сам удивляюсь. Отец любил говорить, что ангел-хранитель не видит трусов. А ты настоящий храбрец. Особо храбрости за собой не замечал, — отмахнулся Олег. При входе в зону ПВО Москвы оператор отправила самолеты с сопровождения в Освоясе, а Олега повела на центральный аэродром. Наконец-то дома. Совоя послушная девочка села на три точки, а далее чуть было не случился конфуз. Спасибо Алексею, который вовремя предупредил: "Ты куда поворачиваешь? В тягача въедешь". Олег ударил по тормозам и только после этого разглядел рулёжного сигналищика, указывающего в противоположную сторону. Расстроенный допущенной опролошностью, он встал с кресла. "Рулите сами, я что-то совсем расклеился". «Нам вроде к тому ангару, где генерал машет рукой», — предположил Саша. «Василий Васильевич?» «Точно он». И Олег подтвердил. «Меня встречает». Не успел самолет остановиться, как шеф забрался с чемодана в салон. «Быстро переодевайся. Опаздываем». Олег спешно сменил британский мундир на советскую парадную форму и побежал в служебную «М-ку», которая сразу включила сирену. «К Сталину на доклад», — сделали вывод пилоты. Вождь никогда не торопился и не принимал скоропалительных решений, в том числе в отношении окружающих его людей. Это Олег хорошо знал. Даже прежде звонка кому-либо домой, он требовал убедиться в том, что нужный ему человек дома и не занят важными делами. Машин в Москве заметно прибавилось, а Ленинградский проспект кишел транспортом даже по довоенным меркам. Симпатичные девушки из Оруд в белых гимнастерках и щегольских сапожках Изящно манипулировали жезлами, не давая машинам скопиться на перекрёстках. Примечание ОРУД, отдел регулирования уличного движения. Конец примечания. Через каких-то 10 минут легковушка остановилась перед зданием генеральского штаба, и Олег приуныл. Ему светит задание в интересах фронта, причём срочного характера. Офицер у входа отдал Василию Васильевичу честь, критически глянул на Олега и отступил назад. Аж тебе гомо не поднялись на второй этаж и открыли дверь с табличкой начальник кооперативного управления. Чему быть того не миновать, шепнул Олег и перекрестился. Приёмная женщина-секретарь в погонах полковника сразу ушла в кабинет начальника, а безукоризненно отутюженный адъютант провёл в небольшую каморку с огромным зеркалом. Ха, интересно, здесь порядки. Первым делом адъютант отодвинул визитёров на высокие табуреты и отполировал им бархоткой сапоги. Затем перед зеркалом расправил на мундире складки и смел щёткой невидимые пылинки. Прям было настроил на соответствующий лад и оба вошли в кабинет строевым шагом. Антонов. Ну да, по должности генерал армии был начальником оперативного управления, а фактически исполнял обязанности начальника генерального штаба. Дворянин чистьюля и педант, никогда не был у Сталина в фаворе, но высокие деловые качества перевешивали недостатки. Впрочем, маршала и героя ему всё-таки не дали. Василий Васильевич незаметно толкнул локтем, и Олег увидел, слева от себя незнакомого иностранца. Что за невезуха, снова к союзникам. Без того унылое настроение упало на уровень городского асфальта. "Прошу вас, господин Бароус", заговорил по-английски Антонов. Генерал-лейтенант вышел из тени и остановился напротив Олега. "Мне, как главе военной миссии Великобритании в Москве, Была честь вручить вам высокую и заслуженную награду. Олег получил две бархатные коробочки и беззвучно открыл рот. Надо что-то ответить, но что? Уставившись оловянным солдатиком на Антонова, он бодро сказал: "Служу Советскому Союзу". В ответ генерал-лейтенант похлопал по плечу и по-английски шепнул: "При получении ордена Британской империи со звездой рыцаря-командора следует сказать за Бога и Империю". Олег заметил ухмылку на лице стоящего около Антонова и тихо повторил: "За Бога и Империю". "Мне в высшей степени приятно вручать награды отважным воинам Советской России", прощаясь, заявил генерал-лейтенант. "Вот и язва", воскликнул Василий Васильевич, едва закрылась дверь. "Идите сюда, подполковник", подозвал Антонов. "Награда одна, а ордена два. Их нельзя носить вместе". Сначала Олегу разъяснили порядок размещения и ношения ордена, затем надели через плечо алую перевязь и закрепили на ней звезду. Кто мне говорил, что русским офицерам больше не видать крестов Антанты? ото дня несколько шагов спросил Антонов. Тебе точно не дадут, дерзко ответил Василий Васильевич. Целя буду, парировал генерал армии. Когда вернёшь в армию гвардейский мундиры? На парад победы солдаты выйдут с красной грудью, обещаю. Чувствуя себя лишним в дружеском разговоре генералов, Олег отошёл к зеркалу у противоположной стены. На фоне позолоченных советских орденов британские награды смотрелись простовато. Лишь серебряная звезда сверкала серебром, но изяществом и красотой уступала ордену Богдана Хмельницкого. Тем временем генералы затеяли спор о наградах с бантом, которые раньше давали за ранения, и Олег тихохонько выскользнул за дверь. Они вспоминают свою молодость, в которой нет места советской молодежи. Пройдет немного времени, и Хрущев восстановит классовую справедливость, разом отправив всех бывших на пенсию. Дома уже знали о высокой британской награде, и Олега встретили праздничным столом. Теща с тестем даже прослезились, а дед потребовал немедленно семейной фотографии. Мария Васильевна позвонила в фотоателье, и через полчаса старичок со смешливой девчушкой Расставили в комнате светильники с экранами. Выбрав ракурс съёмки, старичок деловито осмеялся. Вам простые снимки, раскрашенные или цветные? Цветные? Удивлённо переспросил Олег. У нас восьмислойные пластинки Переславальской залезской фабрики, гордо сообщила девчушка. Цветная фотография стоила в 10 раз дороже, но семейство на радостях решило не жадничать. Кроме общего снимка сделали групповые, парные и портретные. сфотографировали даже деда с Марией Васильевной и племянницами. По случаю Валя сменила несколько нарядов, каждый раз красуясь с другими украшениями, чем серьёзно рассердила отца. Тем не менее, вечер прошёл на славу, и тесть и тёща уехали за полночь, когда Валя откровенно прильнула к мужу. На утро Олега вызвали в госпиталь для осмотра полученной в бою раны. Причём Мария Васильевна намеренно сообщила об этом во все ушиния, чем взволновала Валю. Пришлось прилюдно раздеваться и показывать почти зажившее плечо. Шальная пуля на излёте пробила полудюймовую фанеру и вошла в мягкие ткани, сказал полуправду Олег. В центральном военном госпитале его ни о чём не спрашивали. Медсестра вывела из регистратуры в рентгеновский кабинет, а получив ещё свежие снимки, познакомилась с хирургом. Врач долго меял плечо, определяя состояние мышц и сухожилий, затем вынес вердикт. Патологии нет. пройдёт в процедурном кабинете, восстанавливающий курс лечения волновыми магнитами. В прежней жизни Олегу приходилось посещать кабинет электролечения, и тихое полусонное царство ему нравилось. Врач полистал, подсчитывая в номерной папке листочки и спросил: "Ваша жена на шестом месяце беременности?" И не дожидаясь ответа, заявил: "Я выпишу трёхнедельную семейную санаторную путёвку. Жара июль самое время для отдыха на берегу Москвы-реки. В санатории произошли некоторые изменения. Завтрак и обед проходили под новости из репродуктора городской радиосети, а вечером приезжали артисты москонцерта. Во время ужина слух отдыхающих услаждала лирическая мелодия фортепиано, затем начинался концерт с участием знаменитостей. Отношение бывших тоже изменилось. При встрече они неизменно обращались к Олегу сэр, к Вале леди. Жена воспринимала это как своего рода игру. Приседала в реверансе и отвечала «Миледи, милорд». Если принять во внимание общее изменение отношений, то бывшие как бы подчеркивали статусное изменение, ибо полученный орден производил во дворянство. Олег отвечал взаимной вежливостью и не озадачивался. Возрастные полковники и генералы с женами всего лишь ностальгировали по ушедшей молодости, не более того. От приглашения на вечерний чай они с Валей не отказывались, а застольные воспоминания были неутомительными. Прогулки по парку или речные на лодке неизбежно заканчивались новыми знакомствами. В какой-то мере этому способствовал новый порядок, по которому отдыхающим мужчинам предписывалось ходить без мундиров. Темно-бежевые куртки с нашитыми белыми воротничками не скрывали генеральских лампасов, но избавляли от скованности при встрече с младшими по чину. Дело в том, что они не были виноваты, что в санаторий начали поступать прооперированные в московских госпиталях раненые офицеры. С одним из них Олег познакомился на лавочке у реки. Жена осторожно массировала ему плечо, а выздоравливающий неуклюже ковылял по тропинке на костылях. Приняв Валю за медсестру, он шутливо сказал. — Пальчики не устали, сестричка? — Руки у меня легкие и здоровые, в две недели мужа вылечу, — резко ответила она. — Садись рядом, отдохни, чтобы сгладить грубость, — предложил Олег. Сильно болит. Меня Михаилом зовут, танкист, усаживаясь, представился выздоравливающий. Валя назвалась сама, представила мужа, сняла босоножки и пошла по песочку у воды. Мелочь, ответил Олег. Вот тебя серьёзно садануло. В полевом госпитале хотели ногу отрезать. Спасибо комдиву, договорился с летунами меня в самолёт и сюда, в Москву. Ценят тебя начальство. Михаил просто без эмоций рассказала о коротком бое, в котором его роль сводилась к обеспечению прорыва основного ударного кулака. Поставленную задачу выполнили, но немецкая артиллерия сосредоточила огонь на его батальоне. Они стреляли в злобном бессилии, но один снаряд всё же угодил в командирский танк. На КВ-8 строена система углекислотного тушения, поэтому они не загорелись, и экипаж вытащил раненого командира. Олега впечатлило будничное повествование о мандраже перед боем, страхе первых минут атаки с последующим яростным желанием уничтожить врага. Вместе с тем, он никогда не слышал о танке КВ-8, а слова: "Мы выжигали всё вокруг так, что оставались одни обгорелые остовы", вызывали недоумение. Когда комбат закончил рассказ, Олег осторожно спросил: "Какие танки в твоём батальоне?" "Огнеметные ОТ-34 завода Красное Сормово". и КВ-8 Челябинского Кировского завода. «Вы пускаете огненные струи?» Комбат захохотал и со смехом пояснил. «Не зря наши танки называют «Змей Горыныч». Они плюются огнем на 200 метров». «Плюются? Это как?» – удивился Олег. «В автоматический танковый огнемет подается горючая смесь и холостой патрон 45-ки. Скорострельность – 18 выстрелов в минуту». «Стреляете бензином?» Комбат снова захохотал. При выстреле бензин превратится в пар. У нас во врага летит огненный шар сантиметров 15 в диаметре. Ну да, согласился Олег. Пороховые газы любую жидкость превратят в пар. Горячая смесь на основе мазута с порошковым загустителем и ксиленолом, который препятствует тушению. Но дальность привка всего 200 м. Так близко подходить опасно? Зачем идти на танке? удивился комбат. Мы обходим стороной не ближе километра и поджигаем лесочек, в котором они затаились. Километр, говоришь? Пушка тигра с такого расстояния подобьёт любой на штанк, воскликнул Олег. Эх ты, вояка. Сначала попади. С километра не каждый снайпер пулю точно положит, а пушки и говорить нечего. Прагматика войны: если противник укрылся среди деревьев, то рукотворный пожар будет простейшим и надёжным решением. У врага останется единственный шанс спасения поднять руки. и побежать сдаваться. Температура пламени огнемётного выстрела в 1000 градусов изначально исключает мысль о героическом прорыве. Осталось уточнить последнюю деталь, и Олег спросил: "Челябинский Кировский завод это часть Ленинградского Кировского завода?" "Ты что? Они начали выпуск танков в 38-ом. Делали лицензионные танки Форж и Шантье. У нас выпускали французские танки?" Леценсио покупало республиканское правительство Испании. Наши сделали 100 штук, но к этому времени к власти пришли фашисты. Танки остались к Красной армии, разумеется, хотя и не так себе. Зато завод получил опыт и создал свой танк разведки Т-40. Аналог французского. Вообще ничего общего. 100-сильный дизель С-2, мелкозвеньчатая гусеничная цепь, обрезиненные катки, двигался почти бесшумно. Огнеметные танками завод занялся уже во время войны? Нет, их придумали во время финской. КВ-6 создали в Ленинграде, здесь под Москвой в Егорьевске снаряжали ОТ-26. Тема автоматического танкового огнемёта была для Олега неожиданной. Голливуд показывал огнемётный танк в фильме про войну с Японией. Там была обычная прысколка с поджигающим факелом, а здесь совершенно иной принцип. Выстрел пороховым зарядом сам по себе воспламенит смесь. Если вспомнить уроки средних классов, десятилитровый шар в диаметре не превысит 15 см. Советские танки реально стреляют огненными шарами, причём очередями. Что важно, никто и нигде в мире не смог додуматься даже до поршивенкового аналога. За 3 недели они прекрасно отдохнули, подлечились и накупались в тёплой реке. Вот с загаром получился облом. Дежурная по пляжу строго следила, чтобы отдыхающие и больные не выходили раздетыми на солнце. Загорать можно было только под навесом и ни в коем случае не спать. Запрещалось даже лежать с закрытыми глазами. Утром последнего дня они прошли семейный медосмотр, Вали пожелали лёгких родов, а Олегу поставили штамп годинг к продолжению службы. Мария Васильевна приехала с племянниками, которые с детским восторгом забрались в реку и вернулись в машину после угроз на неделю остаться без сладкого. Москва опустела, жара напомнила горожанам довоенные привычки, и народ разъехался по дачам. Сейчас это не домики в садовых кооперативах, а съёмные комнаты в пригородных посёлках. Выехав из санатория, Мария Васильевна сразу повернула в Крылатское, и через полчаса Олег с Валей попали в объятия родственников. После перенесённого инфаркта тесть выглядел осунувшимся, дед как бы завис в неопределённом возрасте, а Светлана Филипповна оставалась ягодкой на 45. Александр Сергеевич сослался на рекомендацию врачей и выставил на стол коньяк. Олег причастился пара рюмок и расслабленно любовался дачным благолепием. Тёща увела Авалю на веранду и вместе с домработницами затеяла воспитательный процесс, а может, наставление по тайным женским делам. Дед затеял с Александром Сергеевичем спор на тему марксизма-ленинизма. Один доказывал, что теория строительства коммунизма должна меняться вместе с обществом, другой настаивал на незыблемости фундамента и опасности диссидентства. Олег заскучал и после небольшой прогулки по саду присел у кустика крыжовника. Его увлекло забава сорвать янтарную ягодку и при этом не оцарапаться, чего греха таить, лакомство тоже привлекло. Кружевник оказался сладким, с крохотными, почти неощутимыми косточками. Штамп годинг службы получил, знакомый голос над головой заставил вздрогнуть. Как здесь оказался Василий Васильевич? За символической оградой из прутивной проволоки находилась дача заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК Андрей Андреева. Словно услышав вопрос, шеф пояснил: "Моя дача в Черёмушках, пользуюсь наследством ненавистной буржуазии". А здесь в гостях у сына. Он женат на дочери Андрея Андреевича. Примечание. До революции в Черёмушках имели дачи известные миллионеры: Мамонтовы, Третьяковы, Морозовы и другие. Конец примечания. Штампульку получил, когда прибыть в управление? спросил Олег. Задание простенькое, время не поджимает. Ты так и не закончил с зачётами в нашем тренажёрном центре. Заниматься ежедневно с 8:00 утра. До свидания. Неправда, он прошел все тесты и зачетные проходы, а осталось то, что невозможно сдать. Самым трудным было сближение с часовым, а затем с двумя часовыми на расстоянии уверенного поражения. Для Олега определили дистанцию в 20 метров, а подход оказался несложным. Достаточно находиться вне периферийного зрения человека и замирать, когда часовой начинает поворачивать голову. Единственным непреодолимым для него препятствием стал лабиринт с мишенями и теннисными пушками рядом. Конфигурация лабиринта менялась за счёт перестановки ширм, мишени с метателями мечей тоже переставлялись. Это полбеды. Беда находилась за ширмой, где сидели стреляльщики. Солдаты хорошо слышали приближение и нажимали кнопочку в момент появления отражения стрелка в зеркале, или, ну да, зеркало. Один раз Олег в раздражении расстрелял зеркало, за что получил серьёзный нагоняй. Сейчас он пользуется зеркальцем жены, с помощью которого определить направление пушки. И после этого расстреляет мишень. Возвращение в тренажёрный центр началось с повторного медосмотра, после которого проверили навыки Олега в маскировке и подкрадывании. Удовлетворившись результатом, инструктор опустил цепь, смотающуюся в разные стороны платформой, и потребовал отстрелить дюжину движущихся мишеней. Неплохо, неплохо. Навыки можно считать закрепвшимися, вынес он вердикт. После ваших тренировок можно дома от кошки спрятаться, пошутил Олег. Домашние животные безопасны, разве что нападут на соседа или по законам стаи поспорят с хозяином. Готов к беголкам стрелялкам. Манекены в касках или как? нервно спросил Олег. Вперёд, сам увидишь. Лабиринт он прошёл с первого раза, а долгожданная похвала инструктора оказалась прелюдией к более извращённой беголке-стрелялке. День ото дня Тренажёры усложнялись, а Олег проходил их без сучка, без задоринки. Зеркальце жены позволило понять основополагающий принцип. Здесь развивают не мышцы, а сообразительность.